пятое. Впору причинённое удовольствие. Как некогда славный и во многих стуркой баталиях отличившийся генерал Аншеф, ха, при многими от государыни регалиями и другими милостями наделённый, во французском однако диалекте нарочито неведущ оказывался. точье не знания своё отнюдь перед модными того времени госпожами объявить не желая, навсегда секретно перед каждым из дому своего выездев, по нескольку французских речений затверживал. И он и на малой бумажке русскими літерами исписавши, таковую заобшла к мундирного кафтана своего запихивал, наровя по ней между русского разговора громчае противопорочего выговорить. Сия генеральская выдумка, хотя при вострую ему казалося, однака от государаниной любимицы, весьма знатной и пригожей девки не могла укрыться. И он и дивится, сим позабавить свою благодетельницу, положив таковой умысел свой в тот же день, на бывшем куртеге в действо произвела. Для чего, когда государь нес генералом ха о делах говорить удостоили? Знатная фрейлина Сия, заду к нему подступивши, незаметно для него ту бумажку из-под обшлагов выхватила и по ней, переделанным на генеральские обычаи голосом, смело выкрикнула: Риень моенькё Вузет лярень дюбаль не плю не моень не плезантежаме авекле фам Дон лимыжансион ансесаман траваль Сепандан летирань камансе адивинир де плюсьен плюсь юмит Что с французского означает никакого средства, кроме выцариться балла, не более ни менее, никогда не шутите с женщинами, в обращении которых непрестанно работает, между тем почва начинает становиться всё более и более влажной. Таковая щей пригожей девки выходка немалый смех всему собранию причинивший Великое государство само при многих и даже долго после сего смеялись, а под конец он и знатную девицу, захраброва генерал Аншефа ха с превеликой пышностью замуж выдали.